Еврейского вопроса в СССР до войны действительно не было или почти не было. Тогда явные жидоеды еще не редактировали газеты и журналы, не руководили отделами кадров. Наоборот, многие такие посты занимали евреи. Конечно, советский патриотизм, то есть верная служба советскому строю, в какое направление сегодня укажут, и составлял в те годы советскую культуру. И в этой ложной области, увы, и еврейские ряды были множественными, а кто-то возвышался и до надзирательства над печатным словом на русском языке. Во главе главлита Главного управления по делам литературы и искусства Мудрой цензуры, направляющей культурное русло В ранних 30-х годах видим Волина Фраткина Во многом из евреев формировался тогда и штат Глафлита Вот, например, с 1932 по 1941 В Главном управлении по делам литературы Увидим Бендика В годы войны он станет директором книжной палаты. Не увидим. Где же было ее увидеть Эмму Каганову, супругу чекиста Павла Судоплатова, которой доверили руководить деятельностью осведомителей в среде украинской творческой интеллигенции. А после закрытия частных издательств, Значительный вклад в организацию советских издательств и руководство ими внесли Алянский, Вольфсон, Ионов Герштейн, Конторович, Малкин, Верите, Фельдман и многие другие. Вскоре все книгоиздательское дело страны было соответственно централизовано в надежно управляемом ГИЗе, Никуда, кроме и не сунутся автору. И в печатной пропаганде, в разных художественных и нехудожественных формах, евреи были постоянно на виду. Топорный карикатурщик Борис Ефимов выставлялся даже ежедневно. Западные деятели в мерзейшем виде, а уж Николай II в короне и с винтовкой попирает трупы. Раз в два-три дня такой же грязный фильетонщик Рыклин, пронзительно язвительный Заславский, ловчайший эквилибрист Радык, настырная шейнина братья Тур. Еще не определяясь в писательство, о черкистом в известиях появлялся Кассиль. Мелькали и другие имена, например, Кармен Тес, Рапопорт, Черномордиков, Левин, Конторович, Перельман. И это мы только по известиям протянулись. А еще было две дюжины центральных газет с такой же разливанной ложью. А еще был океан подлых брошюр для массового одурачения. Когда надо было срочно состряпать массовую брошюру к процессу промпартии, а на такое-то... Все тридцатые годы был спрос, нашелся Изаксон и проворно катал. Раздавим гадину интервенции. Да вот замелькал и Гнедин, тот самый дипломат, сын Парвуса. Обманными же статьями, то о неизлечимых ранах Европы, как гибнет западный мир, то в опровержении западных клевет о каком-то якобы насильственном труде заключенных на лесоповале, социалистический труд в лесах Советского Севера. Когда Гнедин вернулся в 50-е годы после долгого лагерного срока, однако не испытав, кажется, лесоповала, он выглядел почтенным страдальцем, и никто не напоминал ему его прежней лжи. В 1929-1931 произошел разгром русской исторической науки. Археологическая комиссия, Северная комиссия, Пушкинский дом, Библиотека Академии наук, разбита вся традиция, и виднейшие русские историки отправлены в лагеря на гниение. А много ли мы слышали о том разгроме? И нахлынул в русские историки третий и четвертый сорт, и потом полувека дурили нас. Конечно, и русских халтурщиков там выдвинулось немало, но и еврейские же не упустили вакансий. Вообще же в советской науке, в том числе на самых напряженных технически передовых направлениях, еврейские ученые уже в 30-е годы играли видную роль и растущую далее. Уже в конце 1920-х годов евреи составляли 13,6 всех научных работников в стране, а в 1937 до 17,6 процента. В 1939-м более 15 тысяч научных работников и преподавателей вузов или 15,7 занятых в этой сфере. В физике выделялась успешная молодая школа физиков, возвращенная академиком Иоффе. Еще в 1918 по инициативе Иоффе был создан физико-технический институт в Петрограде. Затем на основе его в разные годы было создано 15 научных центров, во главе которых стояли ученики Иоффе. Питомцы ученого работали также в других институтах страны, во многом определяя научно-технический потенциал Советского Союза. Однако расправы бывали и тут. В 1938 в Харьковском физико-техническом институте из восьми начальников отделов шестеро были арестованы. Вайсберг, Горский, Ландау, Лейпунский, Абриимов, Шубников, седьмой Руэман, Выслан, уцелел только Слуцкин. Долго оставалось неизвестным имя авиаконструктора Семена Айзиковича, самолеты «Лавочкин». И многие имена из военно-промышленного комплекса не разглашались. Конечно, мы и сейчас не о всяком прочтем. Если «Шкут» руководил проектированием серии мощных радиостанций, то кто-то же устанавливал и мощные заглушки. Множество еврейских имен в технике, в науке и ее приложениях, сколько же лучших сил нескольких еврейских поколений было брошено именно в науку и технику, пролистывая только биографические тома российской еврейской энциклопедии, которая рассматривает евреев, лишь родившихся или живших в России, как не ценить этот долгий и выразительный перечень ученых с их разнообразными, зримыми достижениями. Изобилие успешливых талантов. Но знать и социальная дорога была им открыта. Конечно, и науке приходилось платить политический налог. Вот 1931 Первая всесоюзная конференция по планированию науки. Академики Оффе. Современный капитализм уже не способен на техническую революцию, она возможна только как результат социальной революции, превратившей варварски отсталую Россию в социалистический союз-республик. Дальше о руководстве пролетариата в науке, только при советском строе наука и свободна. Налетчик-философ Кольман, один из главных идеологов советской науки в 1930-е годы, громил Московскую математическую школу. «Мы должны установить трудовую дисциплину в научной работе, перейти на коллективные методы, на соцсоревнования, на ударничество». Наука идет по плану благодаря силе пролетарской диктатуры. Каждый ученый должен изучать материализм и эмпириокритицизм. С энтузиазмом подхватывает академик Гольдман Украина. Академия сейчас возглавила борьбу за марксистскую диалектику в науке. Еврейская энциклопедия Тожит. тоже... Именно в конце 1930-х годов роль евреев в различных сферах жизни советского общества достигла своего апогея за весь период существования советской власти. По переписи 1939 года 40% всего самодеятельного еврейского населения составляли служащие. Категории интеллигенции – Было отнесено около 364 тысяч человек, из них 106 тысяч инженерно-технических работников или около 14% работников этой категории в стране, 139 тысяч руководителей различного уровня или около 7% всех управленцев в СССР, 39 тысяч врачей или немногим менее 27% всех врачей, 38 тысяч учителей или более 3% всех учителей, более 6,5 тысяч писателей, журналистов и редакторов, более 5 тысяч актеров и режиссеров, более 6 тысяч музыкантов, немногим менее 3000 художников и скульпторов, более 5 тысяч юристов.